Глава седьмая. Другая жизнь. Свобода. На самом деле человек не догадывается, какое это счастье обладать свободой, и как обидно по-настоящему, что из-за отсутствия этого знания свобода наша уходит на всякие глупости, тратится впустую, а ведь можно было применить ее с большой пользой и извлечь из этого максимум счастья. По сути своей, даже когда человеку кажется, что он не свободен, все равно у него есть этот удивительный дар – выбирать. Самое простое – это в магазине отдать предпочтение тем или иным продуктам, одежде. Дальше немного сложнее. Предстоит выбирать людей, с которыми хочется общаться и с которыми не так интересно. Выбор доверия или недоверия. В конце концов, выбор чувств. Да хоть и кажется, что человек не способен приказать себе любить или ненавидеть, но все же если знать, при каких обстоятельствах рождается симпатия или неприязнь, то все на самом деле куда проще. Даже собственной мысли можно выбирать, хоть и говорится, что подобное невозможно. А ведь... Как бы упростилась жизнь, если бы люди научились привычке спрашивать себя, просыпаясь по утрам. Я выбираю сегодня радоваться или огорчаться? И, конечно, ответ окажется на поверхности, буквально будет вертеться на языке. И если одним только этим вопросом задаваться, а потом прислушиваться к себе, то мир высветится в других красках. Более легких, незамысловатых, но от этого не менее ярких. Азамату повезло, потому что он умеет слушать себя и задавать себе верные вопросы. Ведь от того, насколько точный вопрос задашь себе, настолько и ответ окажется правдивым. На самом деле ответ может быть уже скрыт в вопросе, если только взглянуть на него с правильной стороны. А все потому, что природа не хитрит, не изобретает нечто очень невероятное, в ней все просто. Но вместе с тем, великолепно, величественно, можно идти бусиком по плиткам бульвара, чувствовать жар, исходящий от него, и влюбляться в каждое лицо прохожего, в каждое облако над головой в каждый листочек на дереве и птичку, которая не устает петь свои нехитрые песенки, трогающие любое человеческое сердце. Именно таким сейчас чувствовал себя Азамат, влюбленным в жизнь и в свободу. Удивительно, что самое большое наслаждение как раз и заключено в простоте. Просто идти, пусть и в неизвестность, рядом с другом, Чувствовать солнце, живое, и себя, живого в нем, во всем, что тебя окружает в эту минуту, даже собственное имя, то есть то, которое дали ему в лечебнице, теперь не кажется таким уж чужеродным, неприятным, оно тоже часть этого дня, если хотите, этого мира». И пусть себе существует, раз его придумали или выбрали. Если какой-то человек хочет, чтобы нечто для него значимое существовало в реальности, звучало, пело, отражалось, росло, то почему бы и нет? Пусть так и будет. Пусть и они шагают. Азамат и Мансур. Так оказалось, звали парня, который бежал вместе с ним из лечебницы. Теперь они словно между собой даже стали похожими. Оба темноволосые, с выразительными глазами, в которых читается упрямство и целеустремленность. Только вот скоро стало ясно, что цели у них очень даже разные. «Ну что, наверняка устал?» «Ты еще и босой. Нужно срочно где-то отдохнуть и подумать, как дальше двигаться и куда. А то так и попасться недолго. А там снова больничка». И мало ли еще что... «Согласен?» а Азамат словами отвечать не стал. Честно сказать, говорил он очень плохо, не так, как обычные люди. Это не мешало ему понимать суть происходящего, да и вообще он мог видеть все куда яснее, чувствовать куда ярче, чем прочие люди, но вот словесно выражаться и не научился толком. «Да это и не мудрено!» Ведь большую часть жизни с ним рядом были волки, животные, которым говорить — это все равно, что человеку расправить руки и взлететь с мостовой, так вот запросто, без всяких изобретений. — Ты что, глухонемой? Разговаривать не умеешь? — переспросил немного озадаченный напарник. Он-то ожидал, что как только они окажутся за стенами страшной лечебницы, парень отойдет от шока и начнет говорить. А тот ни то нарочно, ни то и правда не собирался издавать ни звука, кроме разве что воя или отрывистых стонов, напоминающих собачье скуление. Азамат не стал опровергать версию Мансура. Будет куда проще, если он останется при своем мнении и не станет до сути докапываться. Приятель, словно почувствовав это, спрашивать больше ничего не стал. В общем-то, ему и самому было удобно не знать лишнего. Так спать спокойнее, да и своих забот хватает, чтоб чужими неясностями еще голову сбивать. Он словно в знак понимания похлопал Азамата по плечу а потом уверенной походкой направился в сторону одного из многоэтажных домов. Каждое его движение излучало такую твердость и силу, что поневоле хотелось следовать за ним. В волчьей стае он наверняка был бы избран вожаком, и Азамат, не прикословя, почти шаг в шаг, двинулся следом. По пути Мансур объяснял, зачем они здесь. Похоже, что ему и самому по душе была роль лидера, так что оба в этом отношении остались довольными. Итак, мой дорогой друг, буду теперь учить тебя жизни. Я так понимаю, что ты новичок в освоении премудрости и превратности бытия, так что послушай меня. Ты спросишь меня, отчего мы пришли именно в этот дом, и что мы здесь забыли, верно? При этих словах он обернулся к спутнику, состроив такой вид, словно все уже давно обо всем знает и только один здесь самый умный. Тут бы и возразить замату но он снова не рискнул спорить, чтобы не навлекать на себя лишних подозрений, кто из них двоих умнее. Если один человек дурак, не обязательно давать ему об этом знать, иначе себе дороже окажется» и ты же выйдешь дураком. Нет уж, лучше и так выглядеть не слишком умным, без всяких споров и препирательств». Ну, а собеседнику тем временем было вовсе ни до каких мыслей. Он продолжал умничать, исполняя роль командира. «Ты меня слушаешь вообще?» Азамат кивнул, соглашаясь. «Я говорю, что выбрали мы этот дом». «Не просто так, а потому что там, где много жильцов, всех соседей, то есть тех, кто рядом с тобой живет, все равно не запомнить, а это значит, что затеряться нам с тобой проще простого. То есть мы вполне можем сойти за местных, только если сменим одежду». Мансур расправил складки своей формы, демонстрируя, что это никуда не годится. У Азамата была точно такая же одежда, так что они выглядели почти как братья-близнецы. Спутник Мансура не видел в этом ничего дурного, потому что не считал, что быть похожими — это плохо. В природе сплошь и рядом встречаются животные, которые с первого взгляда представляются похожими один на другого. Это нормально. Ничего в этом нет страшного, неправильного. Ну что ж, здесь не дикие просторы, Азамат это давно понял, законы здесь тоже не совсем такие. Сейчас нужно действовать так, как говорит Мансур, потому что он ориентируется в этой жизни лучше. Если бы только знать человеку, который верит в природу больше, чем городской житель, способен верить в любое божество или достижение науки, что Мансур, как и большинство людей города, давно отошли от законов и не соблюдают самые элементарные из них. Нет, речь вовсе не о тех законах, что предписываются правительством и властью, но прежде всего о законах преданности и человечности, когда в беде один человек протянет другому руку помощи. Просто так, ничего не ожидая взамен. Как делают животные, но все это Азамат поймет позже а пока он доверяет своему новому другу. Вместе одни поднимаются до самого верха на чердак, вход закрыт и вряд ли получится его открыть, но Мансур пытается. Азамату странны его попытки, однако он помогает и общими усилиями они взламывают дверь, проникают внутрь темного помещения, в котором пахнет затхлостью. В горле щекотят, неприятные ощущения вырываются наружу кашлем. Мансур только смеется такой реакцией своего спутника. «Да, братишка, не вдыхал ты еще запаха настоящей жизни!» «О, идея!» Мансур вдруг резко обернулся, всем своим видом показывая, словно нечто гениальное пришло ему в голову. Так и сиял. «А пойдем-ка мы с тобой...» Сейчас развлечемся. М? Я тебе покажу, где и как бурлит настоящая жизнь. Жди меня здесь и никуда не ходи. Проговорив все это так быстро, с воодушевлением которого Азамат вдруг еще ни разу не видел, учитель жизни выскочил из пространства душного чердака, словно в воздухе испарился. Так быстро его здесь не стало. Ожидание для Азамата показалось на этот раз мукой, какой раньше он не испытывал. Очень уж хотелось узнать, что ждет впереди. Наверняка нечто хорошее, иначе бы с чего так Мансуру радоваться. Обычно Азамат умел ждать, его этому учила природа, сама жизнь. Но здесь как-то эта способность потерялась. Скорее бы разделить радость с другом, скорее Наступило, когда на город стали медленно опускаться сумерки, словно пролиты чернила вокруг. Как-то так неожиданно, словно неуклюжий писатель опрокинул чернильницу со стола, замарав исписанные листы. Все его труды пошли прахом, как и старание солнца, которое весь день согревало дома с жителями своим теплом, а все оказалось только для того, чтобы за мгновения на город разлились чернила ночи. Несправедливо. Впрочем, это только фантазия, которую сочинял в своей голове Азамат, чтобы чем-то заполнить время ожидания. Как только появился Мансур, с каким-то непонятного вида узлом за спиной всякие мысли и фантазии отступили». «Так, вот для тебя одежда и нам на первое время постель. Чтобы было на чем спать. Жить пока будем здесь. Думаю, что здешний народец против не будет». Узел внушительных размеров упал под ноги Азамата. Он стоял и смотрел, будто впервые видит не только этот узел, но и Мансура. «Эй, ты чего? Здоров ли?» Посмотри-ка лучше, какой на мне костюмчик. Ну, правда, к лицу? Парень повертелся, демонстрируя новую одежду со всех сторон. Действительно, больничной формы не было и в помине. Теперь, если посмотреть на Мансура, вовсе не скажешь, что он бежал из психушки. Так часто называли лечебницу, в которой жил Азамат, причем делали это не только такие же, как он, но и врачи. Впрочем, теперь это не имеет значения, потому что лечебница осталась в прошлом. Единственным, что выдавало не вполне здоровый вид Мансура, были бледная кожа и синяки под глазами. А так он смотрелся очень здорово. Хвала костюму светло-коричневого цвета, рубашке и ботинкам, которые от чистоты так блестели, что заметить это можно было даже при тусклом свете уличного фонаря, качавшему своей головой над окном чердака. «Ну, давай, торопись! Чего застыл, как статуя? Время нас с тобой не ждет, братишка!» От этого братишка как-то вдруг стало не по себе, неловко. Что-то неприятное, неискреннее.